68. Нелли и Соткин возвратились из брюги. Как-то утром Клоас, усевшись в кухне на полу, как сидят портные, пришивал пуговицы к старым штанам. Подле него Нелли науськивала Титуса на Аиста. Титус библус Шнуфиус бешено лаял, прыгал к птице и отскакивал обратно. Аист стоял на одной ноге. Сосредоточенно и важно смотрел на собаку и, изогнув длинную шею, чистил клювом пёрышки на животе. В ответ на это миролюбие Титус бибул слаял ещё бешенее. Но вдруг эта музыка, как видно, надоела птице, и она точно стрела, впилась клювом в спину собаки, которая обратилась с визгом спасите в бегство. Класс хохотал, Нелли за ним, только Соткин не отрывала глаз от улицы. не покажется ли где Уллиншпигель. Вдруг она сказала, «Идет профос с четырьмя стражниками». «Не к нам, конечно. Двое стали у нашего дома». Класс поднял голову. «А двое обходят». Класс встал. «Кого это они могут подстерегать на нашей улице, Господи Иисусе?» «Класс, они идут к нам». Класс выскочил из кухни в сад. Нелли за ним. Он успел шепнуть ей, «Спрячь, червонцы, они запечной вьюшкой». Нелли поняла, но, увидев, как он прыгнул через забор и как стражники схватили его за шивороты, как он отбивался, она закричала «Он не виновен! Он не виновен! Не обижайте моего отца! Не бейте класса! Улиншпигель, где ты? Ты бы убил их!» и она бросилась на одного из стражников и вцепилась ему ногтями в лицо. Затем с криком «Они убьют его!» она бросилась на траву и стала кататься по ней точно безумная. На шум прибежала Котлина. Выпрямившись точно окаменелая, она смотрела на то, что делалось перед ней, потом затрясла головой, твердя «Огонь! Огонь! Пробейте дыру! Душа рвется наружу!» Соткин смотрела в другую сторону и, ничего этого не видя, обратилась к двум другим стражникам, вошедшим в дом. «Что вы, господа, ищете в нашей бедной избенке? Моего сына? Он далеко! Не угонитесь, ноги у вас коротки!» И она была довольна, что так отделала их. В это мгновение донесся до нее крик Нелли. Бросившись в сад, Соткин увидела, как муж ее, схваченный стражниками, отбивался от них у забора. «Бей их!» — кричала она. «Бей, Хулиншпигель, где ты?» И она рванулась мужу на помощь, но один из стражников схватил ее, держал крепко, не небезопасности для себя. Класс дрался и отбивался так успешно, что вырвался бы из их рук, если бы на помощь к ним не прибежали те стражники, которые возили Соткин. Со связанными руками привели они его в кухню, где заливались слезами Соткин и Нелли. — Господин профос, — говорила Соткин, — что же сделал мой бедный муж, что вы его так вяжете веревками? — Он еретик, — отвечал один из стражников. — Еретик, — вскричала Соткин. «Ты еретик? Врет этот дьявол!» «Милость Господня да будет со мной!» — отвечал класс Они вышли. Нелли и Соткин с плачем шли следом, думая, что их поведут к суде. Собрались соседи и друзья, узнав, что класса ведут связанным, потому что он заподозрен в ереси. Они все страшно перепугались и разбежались по домам, крепко заперли за собой все двери. Лишь несколько девочек набрались храбрости, чтобы приблизиться к классу и спросить его «Угольщик, куда ты идёшь, связанный?» «Милости Господней, предаю себя, детки», — отвечал класс Его отвели в общинную тюрьму. Саоткин и Нелли сели на её пороге, но к вечеру Саоткин просила Нелли пойти посмотреть дома, не вернулся ли Улиншпигель.